Девяносто четвертое. Позвонила Аня взять Катин электронный адрес для воробушка. Отец твой как? Да тетя Надя к нему перебралась. Тетя Надя мать той самой Кати, которую воробушек задумал похитить. По молодости у Аниного отца был с ней роман, но не срослось. Тетя Надя не захотела. Потом Анин отец женился, тетя Надя попыжилась и тоже пошла замуж. И когда Аня с Мариной было по семнадцать, а Кате двенадцать, тетя Надя застала мужа с девицей и выкинула его вещи с балкона. Тогда у нее с Анькиным отцом снова закрутилось, да так, что тот перебрался к тете Наде. Катя как раз вступила в стадию непримиримых противоречий с окружающей миром, и пришелец ей совсем не показался на папочкином неостывшем месте». Даже когда место простыло, Катя продолжала игнорировать Анькиного отца, несчастненькую изображать, дверьми хлопала, есть отказывалась, переходный возраст, я вас всех сживу со света. Полгода это длилось, и Анькин отец вернулся к себе, чтобы девочку не травмировать. Марина жила у Ани, пришлось домой тащиться, в позабытые сигаретные клубы с матерным сопровождением. И вот они наконец воссоединились. Анькин отец и его бестолковая Надя. Анька ведь ушла снимать квартиру с тараканами, чтобы тетя Надя, незаржавевшая любовь, перебралась к одиноко кукующему отцу. Но Надя кремень, все тянуло, оставалось ночевать только в выходные и не всякий раз. Катя родила, ей помощь была нужна. «Марин, что у тебя?» Рассказала, как вчера купила бутылку красного. «Представляешь, тут сладкого не бывает, печенье набрала». и пошла к жуэлю Позвала Корту. Куда там? В квартирку набилась толпа, навалили на столе чипсы, орешки, пиццу, нарезанную на микрокусочки. Все бродили, галдели, жевали, места мало. Пардон, я к столу. Пардон, не видели телефон Нокия. Ай, можно пройти. Упс, пардон. Все милые чужие. Жоэль, спасительный буёк Подплыла, гребя куском пиццы и бокалом с вином. «У тебя симпатично». «Спасибо». «А, да вон Пьер. Он в Санкт-Петербург ездил». «Пьер, иди сюда». Пьер был в Питере три дня. Лил дождь, видел, как мосты разводят. Понравилось. Марина смотрит на часы. «Не пора ли домой?» Они, парижане, живут в клетушках. Зато в ночи пешком к себе можно дотопать. Но народ садится на пол, выключает свет. слайды, фотоотчет о поездке Жоэль и сотоварищи на Новый год в Альпы, в Шамани. У его родителей там шале, дом. Много снега, лыж, пестрые куртки, огонь в камине, языки пламени в разных комбинациях. Приятно смотреть на снег. Марина попрощалась только с Жоэлем, марьон и Пьером. Всю толпу не перецелуешь, на такое лишь француженка способна. По дороге домой думала, Какая-то она была не своя на этой тусовке. Вышла со станции, а тут молодежь местная, африканская, штаны мешком, человек пятнадцать. Протрусила мимо с замиранием сердца. Да, куда ни глянь, всюду чужая. А для Дениса что, своя? Спросила. А будь у меня уже ребенок. Налетела на ответ. Я бы к тебе не подошел. Кого-то принимают больными, увешанными детьми, бездарными, злыми. «А ты должна быть беспроблемной». Мама тоже поначалу беспроблемную изображала. Отец курил, на лестницу не гнала, окна зимой распахивал, молчала, мерзла. По дому все делала сама, вырастила упыря. Теперь у нее с бронхами проблемы, а он смолит одно за другой. В комнату к себе не пойдет, ему надо на кухне. То есть, как он за сигарету, маме следует с кухни выбегать». и все вокруг него должно вертеться, а кто ему поперек, тот нежить. корта конечно, не такой, но воробушек, как услышал эту фразу при ребенка, в ужас пришел. Он-то мечтает мать-одиночку осчастливить. Твой Денис горбатый, его только на том свете вылечат. Альберто как подружка. Вот с Марион так не пооткровенничаешь? Еще бы. Француженка же, прокомментировал Альберто. Они такие и кибаны. Почему экибаны? Красивые, но сухие. Воробушек снял с огня кастрюльку, слил чай с молоком в чашку. Вернулась от Альберта на наоткровенничалась. Корт увидит, что-то не так, но в жизнь ничего не спросит. Бросила сквозь аквариум. Ты хоть любишь меня? Взял яблоко из корзинки. У тебя ПМС? Яблоко хрустнула Остаток вечера молчали. А как время косну сну, Корто окопался под одеялом и затих. Лежала, смотрела в квадрат окна, луны не было. Ни луны, ни дождя, одни бесплодные тучи. И так тоскливо стало. Ведь думала, ты там, где хочешь. Ты с тем, с кем все насовсем. Надо лишь приручить его, приучить к себе. Один плюс один когда-нибудь станут равны двум. Но теперь поняла, не станут. Корту никогда не будет по-настоящему близким, и любовь его просто сухая и кибана.